Матросы увидели Ихтиандра, прыгающим в море без цепи. Они сразу поняли, что их Ихтиандр отправился за потонувшими сокровищами Мафальду. Неужели Зурита один завладеет всеми богатствами? Медлить было нельзя, и они бросились на Зуриту. В то время как команда преследовала Зуриту, Ихтиандр принялся исследовать затонувший корабль. Через огромный люк верхней палубы юноша проплыл вниз, над трапом, который напоминал лестницу большого дома, и попал в обширный коридор. Здесь было почти темно, только слабый свет проникал сквозь раскрытые двери. Ихтиандр вплыл в одну из этих раскрытых дверей и очутился в салоне. Большие круглые иллюминаторы тускло освещали огромный зал, который мог вместить не одну сотню людей. Ихтиандр уселся на роскошную люстру и посмотрел вокруг. Это было странное зрелище». Деревянные стулья и небольшие столики всплыли вверх и покачивались у потолка. На небольшой эстраде стоял рояль с открытой крышкой. Мягкие ковры устилали пол. Блокированная обшивка стен из красного дерева кое-где покоробилась. У одной стены стояли пальмы. Ихтиандр оттолкнулся от люстра и поплыл к пальмам. Вдруг он в изумлении остановился. Навстречу ему плыл какой-то человек, повторяя его движение. «Зеркало», — догадался Ихтиандр. «Это огромное зеркало занимало всю стену, тускло отражая в воде внутреннее убранство салона». Здесь нечего было искать сокровищ, Ихтиандр выплыл в коридор, спустился одной палубой ниже и вплыл в такое же роскошное и огромное, как салон помещение, очевидно ресторан. На буфетных полках и стойках, и возле стоек на полу валялись бутылки с вином, банки с консервами, коробки — Давлением воды многие пробки были вогнаны внутрь бутылок, а жестяные коробки помяты. На столе оставалась сервировка, но часть посуды серебряных вилок и ножей валялась на полу. Их Ихтиандр стал пробираться в каюты. Он побывал уже в нескольких каютах, обставленных по последнему слову американского комфорта, но не видел ни одного трупа. Только в одной из кают третьей палубы он увидел распухший труп, колыхавшийся у потолка. «Вероятно, многие спаслись на шлюпках», — подумал их Тиандр. Но, опустившись еще ниже, на палубу, где помещались пассажиры третьего класса, юноша увидел ужасную картину. В этих каютах остались мужчины, женщины и дети. Тут были трупы белых, китайцев, негров и индейцев. Команда парохода прежде всего стремилась спасти богатых пассажиров первого класса, бросив остальных на произвол судьбы. В некоторые каюты Ихтиандр не мог проникнуть. Двери были плотно забиты трупами. В панике люди давили друг друга, теснились у выхода, мешая друг другу и отрезая себе последний путь к спасению. В длинном коридоре медленно колыхались люди. Вода проникла в открытые иллюминаторы и раскачивала распухшие трупы. Ихтиандру стало страшно, и он поспешил уплыть из этого подводного кладбища. Неужели Гутейра не знала... «Куда посылает меня?» — размышлял их теандр. «Неужели она могла заставить его, их Ихтиандра, выворачивать карманы утопленников и вскрывать чемоданы?» «Нет, этого она не могла сделать». Очевидно, он опять попал в ловушку Зуриты. «Я выплыву на поверхность», — решил их Ихтиандр, «и потребую, чтобы Гутьера вышла на палубу и сама подтвердила просьбу» как рыба, скользил юноша по бесконечным переходам от палубы к палубе и быстро поднялся на поверхность. Он быстро приближался к медузе. «Зурита!» — позвал он. гутеры Но ему никто не отвечал. безмолвная медуза покачивалась на волнах. «Куда они все делись?» — подумал юноша. «Что еще замышляет Зурита?» Ихтиандр осторожно подплыл к шхуне и взобрался на палубу. гутеры крикнул он еще раз. «Мы здесь!» — услышал юноша голос Зуриты, еле доносившейся с берега. Ихтиандр оглянулся и увидел Зуриту, осторожно выглядывавшего из кустов на берегу. «Гутиэра заболела! Плыви сюда! Ихтиандр!» — кричал Зурита. «Гутиэра больна! Он сейчас увидит ее!» Ихтиандр прыгнул в воду и быстро поплыл к берегу. Юноша уже вышел из воды когда услышал заглушенный голос Гутиеры «Зурита лжет! Спасайся, Ихтиандр!» Юноша быстро повернул и поплыл под водой. Когда он уплыл далеко от берега, он поднялся на поверхность и оглянулся. Он увидел, на берегу мелькнуло что-то белое. Быть может, Гутиера приветствовала его спасение? Увидится ли он когда-нибудь с нею? Ихтиандр быстро поплыл в открытое море. Вдали виднелось небольшое судно, окруженное пеной судно направлялось на юг, взрывая воду острым носом. Подальше от людей подумал их теандр и, глубоко нырнув, скрылся под водой.